Иисус встав рано по утру велел подходить Израилю по коленам его, и указано колено Иудина. Потом велел подходить племенам Иуды, и указано племя Зары. Велел подходить племени Зарину по семействам, и указано семейство Завдеева. Велел подходить семейству его по одному человеку, и указан Ахан, сын Хармия, сын Завдии, сын Зареи с колена Иудина. Тогда Иисус сказал Ахану: Сын мой, воздай славу Господу Богу Израилеву и сделай перед ним исповедание и объяви мне, что ты сделал, не скрывай от меня. В ответ Иисусу Ахан сказал: Точно, я согрешил пред Господом Богом Израилевым и сделал то и то. Между добычей увидел я одну прекрасную синарскую одежду и двести сиклей серебра и слиток золота весом в пятьдесят сиклей. Это мне полюбилось и я взял это. И вот оно спрятано в земле среди шатрама его и серебро под ним спрятано. Иисус послал людей и они побежали в шатер в стан и вот все это спрятано было в шатре его и серебро под ним. Они взяли это из шатра и принесли к Иисусу и ко всем сынам Израилевым и положили пред Господом. И Иисус и все израильтяне с ним взяли ахана сына Заары, серебро и одежду и слиток золота и сыновей его и дочерей его и волов его и ослов его и овец его и шатёр его и всё, что у него было, и вывели их совсем на долину Ахор. И сказал Иисус: За то, что ты навёл на нас беду, Господь на тебя наводит беду в день сей. И побили его все израильтяне камнями и сожгли их огнём и наметали на них камни. И набросали на него большую груду камней, которая уцелела и до сего дня. После этого утихла ярость гнева Господня. Поэтому то место называется Долиною Ахор даже до сего дня. Глава 8 Господь сказал Иисусу: "Не бойся и не ужасайся. Возьми с собой весь народ способный к войне и встав пойди к Гаю. Вот я предаю в руки твои царя Гайского и народ его, город его и землю его. Сделай с Гаем и царём его то же, что сделал ты с Иерихоном и царём его". Только добычу его и скот его разделите себе, сделай засаду позади города. Иисус и весь народ способный к войне встал, чтобы идти к Гаю, и выбрал Иисус тридцать тысяч человек храбрых и послал их ночью, и делал им приказания и сказал: смотрите, вы будете составлять засаду у города, позади города. Не отходите далеко от города и будьте все готовы. А я и весь народ, который со мной, подойдём к городу. И когда жители Гая выступят против нас, как и прежде, то мы побежим от них. Они пойдут за нами, так что мы отвлечём их от города, и бани скажут, бегут от нас, как и прежде. Когда мы побежим от них, тогда вы встаньте из засады и завладейте городом. И Господь Бог ваш предаст его в руки ваши. Когда возьмёте город, Зажгите город огнем, по слову Господа сделайте. Смотрите, я повелеваю вам. Таким образом послал их Иисус, и они пошли в засаду и засели между Вифилим и между Гаем с западной стороны Гая, а Иисус в ту ночь ночевал среди народа. Встал рано по утру Иисус осмотрел народ и пошел он и старейшины Израилевы впереди народа к Гаю. И весь народ, способный к войне, который был с ним, пошел, приблизился и подошел к городу с восточной стороны. Засада же была к западу от города. И поставил, стал с северной стороны Гая, а между ними Гаем была долина. Потом взял он около пяти тысяч человек и посадил их в засаде между Вефилем и Гаем с западной стороны города. И народ расположил весь стан, который был с северной стороны города, так что задняя часть была с западной стороны города. И пришёл Иисус в ту ночь на середину долины. Когда увидел это царь Гайский в Стафрана, тотчас выступил с жителями города против Израиля на сражение, он и весь народ его на назначенное место перед равниной. А он не знал, что ему сделана засада позади города. Иисус и весь Израиль, будто пораженные ими, побежали к пустыне. А они окликнули весь народ, который был в городе, чтобы преследовать их, и преследуя Иисуса, отдалили с от города. В Гае и Вифили не осталось ни одного человека, который не погнался бы за Израилем. И город свой они оставили отворённым, преследуя Израиля. Тогда Господь сказал Иисусу: "Простри копье, которое в руке твоей гаю, ибо я предам его в руки твои, и засада тотчас встанет с места своего". Иисус простёр руку свою и копье, которое было в его руке, к городу. Сидевшие в засаде тотчас встали с места своего и побежали, как скорон простёр руку свою, вошли в город и взяли его. И тот час сожгли город огнем. Жители Гая, оглянувшись назад, увидели, что дым от города восходил к небу, и не было для них места, куда бы бежать ни туда, ни сюда, ибо народ бежавший к пустыне обратился на преследователей. И Иисус и весь Израиль, увидев, что сидевшие в засаде взяли город и дым от города восходил к небу, возвратились и стали поражать жителей Гая. А те из города вышли на встречу им, так что они находились в середине между израильтянами, из которых одни были с одной стороны, а другие с другой, так поражали их, что не оставили ни одного из них уцелевшего или убежавшего. А царя Гайского взяли живого и привели его к Иисусу. Когда израильтяне перебили всех жителей Гая на поле в пустыне, куда они преследовали их, И когда все они до последнего пали от острия меча, тогда все израильтяне обратились к Гаю и поразили его острием меча. Падших в тот день мужчины и женщины всех жителей Гая было двенадцать тысяч. И Иисус не опускал руки своей, которую простер с копьем, доколе не предал заклятию всех жителей Гая. Только скот и добычу города этого сына Израиля разделили между собой по слову Господа. которая Господь сказал Иисусу. И сжёг Иисус Гай, и обратил его в вечные развалины в пустыню до сего дня. А царя Гайского повесил на дереве, и был он на дереве до вечера. При заходе же солнца приказал Иисус, и сняли труп его с дерева, и бросили его у ворот городских, и набросали над ним большую груду камней, которая уцелела даже до сего дня тогда Иисус устроил жертвенник Господу Богу Израилеву на горе Гевал, как заповедал Моисей раб Господин сынам Израилевым, о чём написано в книге закона Моисеева. Жертвенник из камней цельных, на которые не поднимали железа, и принесли на нём все сожжения Господу и совершили жертвы мирные. И написал Иисус там на камнях список с законом Исайева, который он написал перед сынови Израилевыми. Весь Израиль старейшины его и надзиратели его и судьи его стали стоя и другой стороны ковчега против священников и левитов, носящих ковчег Завета Господня его, как пришельцы, так и коренные жители. Одна половина их у горы Гаризим, а другая половина у горы Гевал. как прежде повелел Моисей, раб Господин благословлять народ израильев. И потом прочитал Иисус все слово закона, благословения и проклятия, как написано в книге закона. Из всего, что Моисей заповедал Иисусу, не было ни одного слова, которого Иисус не прочитал бы перед всем собранием Израиля, перед мужами и жёнами и детьми и пришельцами, находившимися среди них. Глава девятая. Услышав это, все цари Аморейские, которые за Иорданом на горе и на равнине и по всему берегу великого моря и которые блис Ливана, Хеты, Амореи, Гергесеи, Хананеи, Фирезеи, Евеи и Иевусеи, собрались вместе. дабы единодушно сразиться с Иисусом и Израилем. Но жители Гавона, услышав, что Иисус сделал с делался и Ерихоном и Гаем, употребили хитрость. Пошли, запасли с хлебом на дорогу и положили ветхие мешки на ослов своих и ветхие, изорванные и заплатанные мехи вина, и обушь на ногах их была ветхая с заплатами, и одежда на них ветхая, и весь дорожный хлеб их был сухой, и заплесневелый и раскрошенный. Они пришли к Иисусу в стан израильский в Голголу и сказали ему и всем израильтянам: Из весьма далёкой земли пришли мы и так заключите с нами союз. Израильтяне же сказали евеям: Может быть, вы живёте близ нас? Как нам заключить с вами союз? Они сказали Иисусу: Мы рабы твои. И Иисус же сказал им: Кто вы и откуда пришли? Они сказали ему: Из весьма дальние земли пришли рабы твои во имя Господа Бога твоего, ибо мы слышали славу его и всё, что сделал он в Египте, и всё, что он сделал двум царям амарейским, которые были по ту сторону Иордана, Сигону царю Есивонскому и Огу царю Вассанскому, которые жили в Астарофе и Йедрее. Слыша это, Старейшины наши и все жители нашей земли сказали нам: возьмите в руки ваши хлеба на дорогу и пойдите навстречу им и скажите им: мы рабы ваши, и так заключите с нами союз. Этот хлеб наш из домов наших, мы взяли тёплый в тот день, когда пошли к вам, а теперь вот он сделался сухой и заплесневелый. И эти мехи с вином, которые мы налили новые, вот и сорвалис. И это одежда наша и обувь наша обветшала от весьма дальней дороги. Израильтяне взяли их хлеб, а Господа не вопросили. И заключил Иисус с ними мир, и постановил с ними условия о том, что он сохранит им жизнь, и поклялись им начальники общества. А через три дня, как заключили они с ними союз, услышали, что они соседи их. и живут ближе с них, ибо сыны Израилевы, отправившись в путь, пришли в города их на третий день. Города же их были Гаваон, Кефира, Бееров и Кирьяв и Арим. Иисус и сыны Израилевы не побили их, потому что все начальники общества клялись им Господом Богом Израилевым. За это все общество Израилево возработало на начальников. Все начальники сказали всему обществу: мы клялись им господам Богам Израилевым, и потому не можем коснуться их. А вот что сделаем с ними: оставим их в живых, чтобы не постиг нас гнев за клятву, которую мы клялись им. И сказали им начальники: пусть они живут, но будут рубить дрова и черпать воду для всего общества. И сделало всё общество так, Как сказали им начальники. И Иисус призвал их и сказал: "Для чего вы обманули нас, сказав, мы весьма далеко от вас, тогда как вы живёте близ нас? За это прокляты вы. Без конца вы будете рабами, будете рубить дрова и черпать воду для меня и для дома Бога моего". Они в ответ Иисусу сказали: Дошло до сведения рабов твоих, что Господь Бог твой повелел Моисею рабу своему дать вам всю землю и погубить нас и всех жителей этой земли перед лицом вашим. Поэтому мы весьма боялись, чтобы вы не лишили нас жизни и сделали это дело. Теперь вот мы в руке твоей. Как лучше и справедливее тебе покажется поступить с нами, так и поступи. И поступил с ними так, избавил их от руки сынов израилевых и они не умертвили их и определил тот день Иисус, чтобы они рубили дрова и черпали воду для всего общества и для жертвенника Господневу поэтому жители Гавоона сделали здровосеками и водоносами для жертвенника Божего даже до сего дня на месте какое бы ни избрал Господь Глава 10. Когда Адонисед, царь иерусалимский, услышал, что Иисус взял Гай и предал его заклятию, и что так же поступил с Гаем и царём его, как поступил с Иерихоном и царём его, и что жители Гавона заключили мир с Иисусом и с Израилем и остались среди них, тогда он весьма испугался, потому что Гавон был город большой, как один из царских городов, и больше Гая. И все жители его люди храбрые. Поэтому Адонисадек, царь Иерусалимский, послал к Гагаму, царю Хевронскому, и к Фираму, царю Иармуфскому, и к Афию, царю Лахисскому, и к Девиру, царю Еглонскому, чтобы сказать: приидите ко мне и помогите мне поразить Гаваон за то, что он заключил мир с Иисусом и сыновьями Израилевыми. Они собрались и пошли пятеро царей аморейских: царь Иерусалимский, царь Хевронский, царь Иармувский, царь Лахисский, царь Еглонский. Они и все ополчение их и расположились с станом подле Гаваона, чтобы воевать против него. Жители Гаваона послали ко Иисусу в стан Израильский в Галгал сказать: неятними руки твоей от рабов твоих, приди к нам скорее. Спаси нас и подай нам помощь, ибо собрались против нас все цари амарейские, живущие на горах. Иисус пошёл из Голгофы сам, и с ним весь народ способный к войне, и все мужи храбрые. И сказал Господь Иисусу: "Не бойся их, ибо я предал их в руки твои. Никто из них не устоит пред лицом твоим". И пришёл на них Иисус, внезапно потому что всю ночь шёл он из Гальгала Господь привёл их в смятение при виде израильтян и они поразили их в Гавооне сильным поражением и преследовали их по дороге к возвышенности Вефорона и поражали их до Азека и до Македа Когда же они бежали от израильтян по скату горы Вефоронской Господь бросал на них с небес большие камни грады до самого Азека и они умирали. Больше было тех, которые умерли от камней града, нежели тех, которых умертвили сыны Израилевы мечом в сражении. Иисус воззвал Господу в тот день, в который предал Господь Бог амарее в руки Израилю, когда побил их в Гавооне, и они побиты были пред лицом сынов Израилевых, и сказал пред израильтянами: "Стой, солнце над Гавооном,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 И не было такого дня ни прежде, ни после того, в который Господь так слушал бы гласы человеческого, ибо Господь сражался за Израиля. Потом возвратился Иисус, и весь Израиль с ним встал в Голголу. А те пятеро царей убежали и скрылись в пещере в Македе. Когда донесено было и Иисусу, и сказано: "Нашли с пятеро царей, они скрываются в пещере в Македонии", Иисус сказал: "Привалите большие камни к отверстию пещеры и приставьте к ней людей из теречейх. А вы не останавливайтесь здесь, но преследуйте врагов ваших и истребляйте заднюю часть войска их, и не давайте им уйти в города их, ибо Господь Бог ваш предал их в руки ваши". После того, как Иисус и сыны Израилевы совершенно поразили их весьма великим поражением, и оставшиеся из них убежали в города укреплённые, весь народ возвратился в стан к Иисусу в Макед с миром, и никто на сынов Израилевых не пошевелил языком своим. Тогда Иисус сказал: "Откройте отверстие пещеры, И вывели ко мне из пещеры пятерых царей этих. Так и сделали. Вывели к нему из пещеры пятерых царей этих: царя Иерусалимского, царя Хевронского, царя Иармувского, царя Лохисского и царя Еглонского. Когда вывели царей этих к Иисусу, Иисус призвал всех израильтян и сказал вождям воинов, ходившим с ним: Подойдите, наступите ногами вашими на шеи царей этих. Они подошли и наступили ногами своими на шеи их. И Иисус сказал им: "Не бойтесь и не ужасайтесь. Будьте твёрды и мужественны, ибо так поступит Господь со всеми врагами вашими, с которыми будете воевать". Потом поразил их Иисус и убил их и повесил их на пяти деревьях. И весели они на деревьях до вечера. При захождении солнца приказал Иисус, и сняли их с деревьев, и бросили их в пещеру, в которой они скрывались, и привалили большие камни к отверстию пещеры, которое там даже до сего дня. В тот же день взял Иисус Маккед и поразил его мечом, и царя его, и предал заклятию их. И все дышащее, что находилось в нем, никого не оставил, кто бы уцелел и избежал. И поступил с царем Македонским так же, как поступил с царем Иерихонским. И пошел и Иисус и все израильтяне с ним из Македо к Ливне. И воевал против Ливны. И предал Господь и ее в руки Израиля. И взяли её и царя её и истребил её Иисус мечом и всё дышащее, что находилось в ней. Никого не оставил в ней, кто бы уцелел и избежал, и поступил с царём её так же, как поступил с царём Иерихонским. И зливный пошёл Иисус и все израильтяне с ним к Лахису и расположился под для него станом и воевал против него. И предал Господь Лахис в руки Израиля. И взял он его на другой день и поразил его мечом и всё дышащее, что было в нём, и истребил его так, как поступил с Ливной. Тогда пришёл на помощь Лахису Гарам, царь Газерский. Но Иисус поразил его и народ его мечом так, что никого у него не оставил, кто бы уцелел и избежал. И пошел и Иисус, и все израильтяне с ним из Лахиса к Еглону и расположились подле него с таном и воевали против него. И предал его Господь в руки Израиля. И взяли его в тот же день и поразили его мечом и все дышащее, что находилось в нем в тот день, предал он заклятию, как поступил с Лахисом. И пошел и Иисус, и все израильтяне с ним из Еглона к Хеврону и воевали против него.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 и взял его и царя его и все города его и поразил их мечом и предал заклятию их и всё дышащее что находилось в нём никого не осталось кто уцелел бы как поступил с Хевроном и царём его так поступил с Давиром и царём его и как поступил с Ливною и царём её и поразил иисус всю землю нагорную и полуденную и низменные места и землю лежащую у гор и всех царей их Никого не оставил, кто уцелел бы, и все дышащие придал заклятию, как повелел Господь, Бог Израилев. Поразил их и Иисус от Кадес-Сварни до Газы и всю землю Гошен даже до Гаваона и всех царей этих и земли их Иисус взял одним разом, ибо Господь, Бог Израилев, сражался за Израиля. Потом и Иисус и все израильтяне с ним возвратились в стан в Галгал. Глава одиннадцатая. Услышав это, Иовин, царь Ассорский, послал к Еваву царю Мадонскому и к царю Шимронскому и к царю Ахсавскому и к царям, которые жили к северу на горе. и на равнине с южной стороны Хиннарофа и на низменных местах и в Нафов-Дорик западу к хананеям, которые жили к востоку и к морю, к амариям и хеттам, к филистимлянам и к иевусеям, жившим на горе, и к иевеям, жившим подле Гермона в земле Массифе. И выступили они всё ополчение их с ними многочисленный народ, который множеством равнялся песку на берегу морском, и коней и колесниц было весьма много. И собрались все цари эти и пришли и расположились станом вместе при водах Миромских, чтобы сразиться с Израилем. Но Господь сказал Иисусу: Не бойся их. Ибо завтра около этого времени Я предам всех их на избиение сынам Израиля. Коням же их перережь жилы и колесницы их сожги огнем. И Иисус и с ним весь народ способный к войне внезапно вышли на них к водам Миромским и напали на них. И предал их Господь в руки израильтян. И поразили они их, преследовали их до Сидона великого и до Меслифов Майма. и до долины Мицвы к востоку и перебили их, так что никого из них не осталось, кто уцелел бы и избежал. И поступил Иисус с ними так, как сказал ему Господь: коням их перерезал жилы и колесницы их жёг огнём. В то же время, возвратившись, Иисус взял Ассора и царя его убил мечом. Ассор же прежде был главой всех царств этих, и побили все дышащее, что было в нем мечом, все, придав заклятию, не осталось ни одной души, а осор жжок он огнем. И все города царей этих и всех царей их взял Иисус и побил мечом, придав их заклятию, как повелел Моисей, раб Господин. Впрочем, всех городов, лежащих на возвышенности, не жгли израильтяне, кроме одного осора, который жжок Иисус, а всю добычу городов этих и весь скот награбили сыны Израиля во себе, людей же всех перебили мечом, так что истребили всех их, не оставили из них ни одной души. Как повелел Господь Моисею рабу своему, так Моисей заповедал Иисусу, а Иисус так и сделал, не отступил ни от одного слова во всем, что повелел Господь Моисею. Таким образом Иисус взял всю эту нагорную землю, всю землю полуденную, всю землю Гошен, и неизменные места и равнину, и гору Израилеву, и неизменные места при горе. От горы Халак, простирающейся к Сехиру, до Вальгада в долине Ливанской под легоры Ермон, и всех царей их взял, поразил их и убил. Долгое время вёл Иисус войну со всеми этими царями. Не было ни одного города, который заключил бы мир с сынами Израилевыми, кроме евеев, жителей Гавоона. Всё взяли они войной, ибо от Господа было то, что они ожесточили сердце своё и войной встречали Израиля, для того, чтобы преданы были заклятию и чтобы не было им помилования, но чтобы истреблены были так, как повелел Господь Моисею. В то же время пришёл Иисус и поразил всех енаков на горе в Хевроне, в Давире, в Анаве, на всей горе Иудейной и на всей горе Израилевой. С городами их предал их Иисус заклятию. Не осталось ни одного из енаков в земле сынов Израилевых. Остались только в Газе, в Гефе и в Азоте. Таким образом взял Иисус всю землю, как говорил Господь Моисею. И отдал ее Иисус в удел израильтянам для разделения между коленами их. И успокоилась земля от войны. Конец первой кассеты.